Рейнхард, «Владыка, объясните, пожалуйста, почему мы сидим и терпим?» С плохо скрываемым раздражением поинтересовался Бридж. «Уже второй час нас держат в конференц-зале, настоятельно советуя не покидать замок. Ее высочество Меритель, мою только что объявленную невесту, убили и подозревают сапфировых драконов». Нужно быть идиотом, чтобы так подставиться. В моём кругу несколько таких, и один — брат убитый. Вывод напрашивается неутешительный. Императорские гонщие наматывают круги по залу, а наша делегация скучающе сидит в центре и поглядывает на них враждебно, едва сдерживая оборот. «Один взмах крыла, и от замка камня на камне не останется» простонал Бридж, словно напоминая мне о силе драконов. Отличное начало, учитывая, что мы только что подписали пакт о ненападении и военном сотрудничестве. Император оценит. Я думаю, Бридж, и выстраиваю линию защиты. Люди нужны нам ради проекта с отбором. В них исцеление от безумия. Не ты ли мне это сегодня доказывал? Всегда терпеливый и рассудительный Бридж Вздохнул и сложил руки на коленях. Наша делегация в полном составе находилась здесь в присутствии Совета Семи. Любые подозрения в отношении них развеют доверенные лица императора. Нас с Бриджем задержали на выходе из замка. Расставшись с принцессой, я сразу отправился к выходу. Следовательно, убийца уже ждал ее высочества в ее покоях. Во-первых, далеко не каждый подданный знает где располагаются личные покои принцессы во вторых тот кто вошел в ее гостиную вышел в окно и остался жив в третьих убийца дракон я бы мог грешить на изумрудных даже хочу грешить на них но очевидцы видели сапфирового и это откровенно говоря играет против нас несмотря на сумерки фиолетовое сияние чешуи не спутать с другим. А ещё, как мы помним, убийца — идиот. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, нехорошая мысль, от которой я всеми силами пытался откреститься. «Как давно ты говоришь, Нейтан во дворце?» прошептал, склоняясь к советнику. «Вы же не думаете, что...» «О, святая чешуя, вы думаете...» Дверь распахнулась, и в конференц-зал решительно вошёл принц Кайлар. Императорские гончие вытянулись по струнке, ожидая приказа, но мужчина подошёл ко мне. «Ваше высочество, если вы планируете предъявить нелепые обвинения, то мне нужна ваша помощь», — перебил он. «Неплохо». «Бридж, полагаю, у меня слуховые галлюцинации. Мне показалось...» «Словно его высочество попросил моей помощи». «Вам не показалось, милорд», — невозмутимо заметил советник. Кайлар кашлянул и кивнул в сторону двери. «Неплохое начало. Он определённо реабилитируется в моих глазах». «Вас хотят подставить», — заявил мужчина сходу, вводя меня в курс дела. «На месте преступления обнаружена чешуя. Окно разбито». «Очевидцы видели, как из него выпрыгнул мужчина и в небе обернулся драконом. Учитывая освещенность, мы не можем быть уверены в цвете чешуи. На фоне вечернего неба вы практически незаметны и, думаю, будет не лишним получить ваше заключение». Кивнул, проходя в комнату ее высочества. Принцесса все еще лежала на кушетке с распоротым горлом. Расслабленная поза говорила, что она не ожидала нападения, значит, они с Нейтаном были хорошо знакомы, как я полагаю, в сговоре. У подножия кушетки в луже крови валялись нагрудные чешуйки. Выдрать их проще всего, если делаешь это сам. «Чешуя! Не это ли доказательство?» — за спиной прохрипел император. Мужчина вошел в гостиную, держась за сердце. Его ослабленные ноги едва шевелились, и гвардейцы буквально волокли за собой правителя. Его шатало и трясло, он стремительно таял. «Отец, сомневаюсь, что драконы станут намеренно подставляться», — не согласился Кейлар. Посмотрел на принца с одобрением. «Идиот не такой идиот, как казалось». «Вам лучше прилечь!» «Чтобы я потерял дочь!» — прокричал он и закашлялся кровью. Гвардейцы помогли ему сесть, и мужчина, закрыв лицо ладонями, зарыдал. Его чувства к принцессе были глубокими и настоящими. Такие невозможно подделать. Скорбь императора и меня не оставила равнодушным. Дракон жалобно водил хвостом и прижимал уши, а я едва сдерживался от слов сочувствия. «Но толку в них. Словами ничего не изменишь». «Мы не линяем, ваше величество», — заметил официально и отстранённо. «Невозможно случайно обронить чешую». «А незаметно снять её с дракона», — поинтересовался его высочество. «Без риска для жизни невозможно. Это сделал кто-то из сапфировых» поднял с пола чешуйку и рассмотрел в сиянии огня. «Нейтан, что же ты творишь, брат? Зачем ты убил принцессу? Мой брат импульсивный, вспыльчивый и эмоциональный, но он не станет подставлять драконов. Если он убил ее высочество, значит, знал больше всех нас вместе взятых. Учитывая, что мы проследили за его лазутчиком, Смею предположить, что он выдавал местокладок и, раз уж сбежав от моего надзора, пришел в спальню принцессы, значит... «Ваше Величество, если вы не готовы воспринять неутешительные для вас новости, я настоятельно прошу вернуть под надзор лекарей». Но император поднял заплаканное лицо и прошептал. «Я останусь с ней, с моей искоркой, с моим цветком». «С моим единственным утешением в этом мире!» Кайлар поджал губы, болезненно воспринимая столь трепетную любовь к сестре. «Кажется, у нас тут нарисовался обделённый вниманием младший сын. Если бы Нейтан сумел уйти незамеченным, я бы подозревал его высочество в убийстве собственной сестры из зависти и даже мести». «Что вы хотите сказать, милорд?» негромко произнёс принц, отводя меня подальше от императора. Наше посольство прибыло с разными целями. Одна из них — проверить причастность принцессы Миритель к заговору. Смелое предположение, надеюсь, чутье меня не подвело. «Да как вы смеете!» Император таки услышал и порывисто встал, но пошатнулся, и гвардейцы усадили его на место. Из глаз старика брызнули слезы. «Отец, уведите его!» «Нет, моя Меритейль, моя девочка, зачем я только пустил вас в свой замок? Зачем я только позволил?» — рыдал император, разрывая мне сердце. Я сам потерял детей. Новорождённых, беззащитных малышей, не вкусивших радостей жизни. Как дети-владыки, они бы ни в чём не нуждались жили бы счастливой, полноценной жизнью, но... Нора лишила меня этого. Я понимаю ненависть императора к драконам, ведь ещё недавно сам ненавидел людей с той же силой и винил в смерти моих детей всё человечество. «Кто-нибудь, найдите, наконец, Ирхеля!» — крикнул его высочество, теряя терпение. «Отец плох! Он должен передать власть!» Гвардейца нехотя увели императора, оставляя нас с Кайларом наедине. «Вы соображаете, в чем обвиняете мою сестру?» — сухо спросил он, растирая виски. «Судя по реакции, вы ее тоже подозревали. Яйца драконов провозили через императорский дворец. Это могли сделать вы, принц Ирхель или принцесса Миритель. «Сомневаюсь, что можно провернуть такую операцию без вашего ведома или одобрения». «И почему вы считаете, что это именно она?» «Потому что в заговоре участвует мой брат, и это он убил ее высочество». У Кейлара дрогнули ностри. Он вздернул подбородок и отошел к окну, откуда выпрыгнул Нейтан. Мужчина думал, складывал в голове информацию, анализировал. Это делало ему честь. Куда проще было вспылить и запереть сапфировых в темнице. У них бы не получилось, конечно, но любопытно посмотреть на попытки. Я полагаю, после объявления о помолвке, Меретель отказалась помогать моему брату и стравливать наши страны. Ей открылась более выгодная перспектива. Военно-торговый союз с сапфировыми. А с мужем-владыкой она полагала, что приберёт к рукам и других драконов. Ваш отец слаб, и его смерть — вопрос скорого времени. Зато Ирхель жив и здоров, но не защищён от падения с лестницы, лошади или отравления. История тому показатель, правителей, умерших своей смертью можно пересчитать по пальцам одной руки, исключая эльфов и драконов, разумеется. «Нелепость!» — фыркнул Кайлар и повернулся. «Моя сестра не злодейка. Сколько себя знаю, она всегда была мила и добра». «Верно. Замечательный типаж. На такую женщину никто и никогда не подумает». Кайлар истерично усмехнулся и запустил пальцы в волосы. «Моих детей убила подданная Шайтраских. Кайра Аркхарган действовала по приказу императора Гардии». «Это достаточно, чтобы объявить войну», — произнёс ледяным голосом. «Но я не пошёл на это. Её высочество вырастило гром птиц, уничтоживших нашу последнюю кладку. Опять-таки, этого достаточно для объявления войны, но я и в этот раз надеюсь, что мы сможем разумно решить ситуацию. Не в наших и не в ваших интересах терять рассудок. Исход войны предопределён» если, конечно, вам неизвестно, где ваша сестра выращивала гром птиц. Этого я не знаю, но в предгорьях Гардии не так много мест, подходящих для такого. Я распоряжусь проверить все пещеры». Он прикрыл глаза, отдавая приказ императорским гончим по магической связи. «Я найду и накажу Нейтана по законам драконов. Смерть вашей сестры не останется безнаказанной». «Нет», — усмехнулся мужчина. «Я требую, чтобы его наказали по законам Гардии. Учитывая нрав Ирхеля, полагаю, он будет того же мнения». «Учитывая ситуацию, я могу на это пойти. А но будет неплохим уроком понести наказание от людей. В качестве исключения и жеста доброй воли». Кейлар кивнул и еще раз осмотрел комнату сестры. Ошибка исключена. Убийца Нейтан. Чешую родного брата я опознаю с закрытыми глазами. Тем не менее, я не могу пока вас отпустить. Какое-то время вам ещё придётся побыть здесь, пока Ирхеле не вступит в права и не примет окончательное решение. Я понимаю, но учтите, что терпение драконов не безгранична. «Ваше Высочество!» На пороге комнаты нарисовался охранник. «Срочно требуется ваше присутствие. К нам с повинной явился мужик, говорит, что охранял подпольный аукцион по продаже особых артефактов и хочет сдать своих заказчиков. Там прорва имен из списка особо разыскиваемых». «Аукцион? В картинной галерее?» «Вы знали про подпольный аукцион на территории Астории и промолчали?» недовольно заметил Кейлар. «Вопросы к вашим спецслужбам и подразделениям», — заявил с усмешкой. «Вы не знаете, что творится под вашим носом, и это вызывает вопросы в вашей благонадёжности, как партнёра». Принц смерил меня недовольным взглядом и кивнул мужику. «Идём». Сповинно явился охранник подпольного аукциона. «Сомневаюсь. Хотя...» «Корхард!» — позвал уже в коридоре, едва остался один. «Да, милорд». От стены отделался гаркун и высыпался на пол грудой камней. «Свяжись с домом, узнай, где сейчас Арианна». «Будет сделано, милорд, но защита дворца слишком сильная». «Ничего, пробьешься».